Глава 14. Виктор. Мальчики, кому самую вкусную пиццу, щебечет эта ведьма на весь офис. Она опять нацепила на себя короткую юбку и какую-то белую рубашку, которая очень смахивает на мужскую. Желудок сковывает крепкими цепями от мысли, что она вчера... Да не сейчас модно носить безразмерные вещи. Вот и надела ее. Комарова же из отдела моды, типа... «А вы, Виктор Григорьевич, не зачастили ли к нам?» Взмахивает своими длиннющими ресницами и расплывается в хищной улыбке. «Георгиевич, сквозь зубы говорю, мне порядком устало уже ее поправлять. Я стояла, разговаривала с Гуляевым, когда Комарова ворвалась в офис с несколькими коробками пиццы. «Не пропуск в вашем воображаемом журнале заказывать?» Уставился на нее, а в нос, как назло, и запах еды вламывается, а ее сладкие духи. Кто бы знал, как же хочется ее еще больше позлить. Тогда ее носик становится таким вздернутым, что руку бы потянуть и щелкнуть по нему. Поэтому я сжимаю ладони в кулак и сую их в карманы брюк. Если бы у меня был такой журнал, я бы внесла в вас самый черный список. Не бывает самого черного списка, только черный. А у меня был бы, усмехаясь ее упертости, пока все присутствующие наблюдают за нашей перепалкой. Ох, как бы на весь офис сейчас крикнуть «Уволена!», но я лишь поджимаю губы и, как придурок, смотрю на ее гребаные веснушки. Сейчас она думает, что замазала их, но как бы не так. У вас веснушки видны. О, да. Если когда и можно испытывать дикий кайф от ее смущения, то это именно тот момент. Кайф и странное наслаждение, когда она резко вскидывает руку к носу и почему-то начинает его тереть будто веснушки должны исчезнуть от ее трения. Черт, у меня по затылку приятная рябь пошла от действия девчонки. И, кстати, еду я предпочитаю видеть на кухне, а не за рабочим столом. И так как это офис, да и все здание в целом принадлежит мне, то будьте так любезны, отнести ваши коробки тремя этажами ниже. Крылья ее носа раздуваются, как у самки дракона, и скулы покрываются ярким ровным румянцем. Она сейчас так близко ко мне, вот-вот заденем друг друга и у меня внутри все трещит и звенит словно жду этого прикрывая веки стараясь прогнать это чужое мне чувство и прочистив горло вновь обращаюсь к этой амазонке у вас три минуты ну что вы господин босс совсем не знаете женщин нам нужно чуть больше времени чем три минуты выплевывает мне прямо в лицо ее лицо становится пунцовым когда я на и она... И я, уверен, подумали об одном и том же. Гуппи, три минуты, женщины. Прищуриваюсь. Черт, сейчас так явно представил ее на пике этих самых трех минут. Жар бросается всего размаху. А в паху какое-то движение происходит. И я спешу отойти от Комаровой на безопасное расстояние. Снова прикрываю веки. Это становится моим любимым занятием когда повелительница гупи находится в катастрофической близости от меня. Убивает просто. Наверное, я снюсь ей в кошмарах. Это почему-то расстраивает, но причину этого состояния искать не хочу. Вас в таком случае приглашать не будем. Жадничаете? Нет, у вас определенная аллергия на сочужный фермент. Примечание автора. Специальный компонент, предназначенный для ускорения процесса створаживания молока используются в пищевой промышленности для приготовления некоторых видов сыров. То ли плакать, то ли смеяться, эта женщина в конец выводит меня из себя до мурашек. Вы ошибаетесь, каким бы зверем этот фермент не был, у меня ни на что нет аллергии. Да вы чешетесь весь, а ваши губы начинают опухать. И это только от одного запаха сырной пиццы. А что будет, когда вы откусите? Ловлю себя на том, что и правда чешу шею. Проклятие! Стоп! Может, она и правда меня прокляла? С нее станется. Гуппи! Что ли у нее все-таки сломался? Что она сегодня такая? В таком случае у меня аллергия на вас и ваши духи. Комарова отступает от меня и чуть не падает, споткнувшись от чью-то сумку. Выражение ее лица заставляет вновь закатить глаза и почувствовать себя настоящим придурком. Ее взгляд бегает по моему лицу но она не говорит мне ни слова, ни одной ядовитой реплики в ответ. От ее брава и уверенности лишь воспоминания, и у меня возникает странное желание извиниться. Я не пользуюсь духами. Тихо говорит, разворачивается и уходит. Парни стоят истуканом, и все мы смотрим, как Комарова берет коробки с пиццей и спускается на кухню. Я самый отмороженный истукан из всех, потому что послал ее на кухню из вредности. Да, Виктор Георгиевич. Георг. Да, все правильно. Мне просто послышалось. Гуляев открывает дверь своего кабинета. А все, о чем я могу думать, это о своем нестабильном состоянии. Я всегда гордился тем, что могу проблемы оставить за дверями моего офиса. Отключиться. А сейчас этот переключатель сломался. Причина поломки – внешний раздражитель. В какой-то момент я думал, что вы накинетесь друг на друга. В каком смысле? Непонимающе уставился на Гуляева. У самого странная реакция по телу пробежалась. И вновь всплыли в сознание гупи, женщины и эти дурацкие три минуты. Поубивайте друг друга, вот что. Отхожу к окну, любуюсь видом. А мозг работает на полную катушку, похлеще компьютерного процессора. Пора заканчивать с ней. У Комаровой же высшее образование, факультет журналистики. Наверное, не сильно интересуюсь образованием секретарей. Она не секретарь, впрочем, пусть Комарова проявит себя как профессионал. Гуляет, как-то смеяться начинает, от чего меня, уверен, перекосило. Как-то громко и резко, хоть уши закрывай, ручки и перебрать или стопки бумаг. На секунду мне стало обидно за эту психичку, но я не подал виду, по крайней мере, так думаю. Нет, пусть возьмет на себя какую-нибудь рубрику, например, ожидания и реальности матчей. «Вы хотите похоронить мой журнал?» Грустно, почти обиженно спрашивает. «Мой журнал, вы хотите сказать?» «Нет, я хочу, чтобы Комарова не справилась с заданием. Мне будет достаточно одного ее промаха, чтобы уволить». Не дожидаясь ответа, выхожу из кабинета в каких-то разодранных чувствах. Мое нежелание ее видеть сменяется на противоположное сотни раз на дню. И если с этим ничего не сделать, я рискну прохерить свой бизнес». Нужно устранить внешний раздражитель, чтобы система вновь начала работать.